Александр Авгур Аудиокниги Александр Авгур Пир смерти Сказка В большом зале старого замка северных холмов все готовились к пиру. Прислуга раскладывала всевозможные кушанья и явства на длинный дубовый стол, украшенный, шитый золотом скатертью. Девочки-помощницы кухарок расставляли столовые приборы, кубки и графины для вина, тарелки, ножи, вилки, ложки. Самый большой красивый золотой кубок они поставили во главе стола для хозяина замка князя Черноборода. Зал охраняли воины князя. Хоть и не было опасности нападения врагов, черноборотых их всех уже отправил на небеса. А вот вероятность того, что подкрадется какой-нибудь воришка, да и украдет свиной окорок, была... За девочками-помощницами следовал тихий мальчишка и протирал изнутри все кубки. Особо тщательно мальчик начистил кубок князя. «А ты кто? И что здесь делаешь, мерзавец?» Схватив за ухо мальчишку, закричала толстая кухарка в грязном фартуке. «А ну, выметайся на кухню, пока я не приказала тебя высечь!» Мальчик покорно подчинился. Когда все кушанье и приборы были разложены, Кравчий, слуга князя, приказал столовым мальчишкам накрыть весь стол белыми покрывалами, дабы еда оставалась свежей до того времени, как князь со своими гостями сядут пировать. Под покрывалами, что за чудо, столовые приборы ожили, И начали охать и ахать о своей нелегкой судьбе. Первый запричитала одна из золотых вилок. «Черноборот убил нашего князя, ох-ох, а я, предательница, должна прислуживать убийце, ох-ох». Вслед за вилкой застонал серебряный нож. «Мной?» «Перерезали горло доброй жене нашего князя, ой-ой-ой!» «А потом и старшему сыну нашего князя, ой-ой-ой!» И это сделали злые предатели, прислужники черного рода. Ой-ой-ой, как бы я хотел отомстить рукою вармы младшего сына нашего убиенного князя. Ой-ой-ой! Вскоре на перебой зазвенели тарелки. «Дзынь!» — говорят, юного Варму тоже убили, когда он убегал. «Лучник со стены выстрелил ему прямо в спину!» «Дрынь!» — не болтай, подружка, я слышала, что стрела лишь ранила Варму. «Бздынь!» — молчите обе, даже если бы наш молодой хозяин остался в живых, как бы он смог отомстить Черновороду? «Он еще слишком молод, чтобы мастерски владеть мечом!» «Он один, а армия убийц нашего князя велика!» На столе приборы начали болтать наперебой, и весь разговор превратился в шум и гам. «Тихо!» — заткнул всех серебряный графин. «Я слышал на кухне, как солдаты Черногорода говорили, что ищут варму. Значит, он еще жив». Ох, как бы я хотел, чтобы наш юный князь отравил вино, а я стал бы его поддельником вместе. Не получится, грозно сказал самый большой золотой кубок, стоявший во главе стола. Все вино и ябство перед пирем пробует слуга Черноборота. Дзинь, подала голос одна из тарелок. «Бедный, бедный, Варма! Никто его не услышит, никто не отомстит за его семью!» «Я служил семье нашего князя более ста лет!» — вновь подал голос золотой кубок. «И послужу нашему юному хозяину и сегодня!» «Вы не узнали его?» Все приборы зашептались, а кубок продолжал. «Да, он изменился!» Прошло уже два года, и не мудрено, что его лицо стало взрослей. Варма проник в замок. Варма — это тот тихий мальчишка, который протирал изнутри все кубки на столе и которого схватила за ухо толстая кухарка в грязном фартуке. «Зачем же он подвергает себя такой опасности? Ой-ой-ой!» — запричитал нож. «Я молюсь, чтобы его не поймали! Ой-ой-ой!» «Спокойней, друзья!» — сказал золотой кубок. «Варма не просто протирал кубки, он втирал в них яд подземных муравьев. И больше всего яда во мне. Жду не дождусь, когда уста этого гнусного черного рода И запьют из меня смертоносного вина». Все приборы уважительно закивали, а через мгновение они замолчали. Ведь со столов сняли белые покрывала. Пир смерти начинался. Конец. Озвучил автор.